Глава 20. До того, как сделаешь уборку, хотя бы знаешь, что где лежит. Анекдот из интернета. Что ты теперь будешь делать? спросила Виолетта, когда пришла в себя. Играть дальше роль домоправительницы, ответила я. Может, даже посыплю ему в субслабительное. Надо только придумать, как от повара подозрение отвести. Виолетта хихикнула. Ты сумасшедшая, он тебя убьет. «Правда?» — вскинула я брови. «Дочь своего лучшего друга и по совместительству первого советника? Ну, пусть попробует». ты только вздохнула. Она всегда была трусихой. Теперь я это знала отчетливо. Моя подруга и названная сестра, с которой мы случайно обменялись кровью в детстве, предпочитала пустить длительные, но переговоры, а не войну. Я же готова была придушить Дамиана собственными руками и еще сплясать потом на его могиле что-то типа «Канкана». Гад такой, он знал, кем я являюсь, прекрасно понимал, что делает. И тем не менее, и глазом не моргнул, когда предлагал мне работу служанки в его доме. Нет, точно прибью. «Папа с мамой в курсе?» – спросил я у Виолетты. Она кивнула. «Я рассказал твоей маме о нашей встрече здесь. Она пошла к твоему отцу». Он с самого начала все знал и одобрял план сиятельного лорда. А твою маму оставил в неведении нарочно. Они еще не развелись? Характер у мамы был не сахар, так что я не удивилась бы такому исходу дела. Насколько я знаю, твоя мама перебила несколько сервизов и уехала жить к твоей бабушке, сообщила Виолетта с довольной улыбкой. Надеюсь, я папину голову перебила. Да, я сегодня была чересчур кровожадной. Но это прекрасно объяснялось тем, что я узнала за последние минуты. «Увы», — покачала головой Виолетта. «А дверь спальни, за которой он отсиживался?» «Трус». «А что за план был?» «У Домиана? «Что именно? Папа одобрял», — уточнила я. «Надо же собрать всю информацию, прежде чем делать выводы и вырабатывать свой собственный план действий. Я точно не знаю, но когда твои родители ругались, я была там, в твоем доме» и папа кричал что-то типа «Приручить ее наконец-то, а то так и останется старой девой». Но это не точная цитата. «Вита, мне и ее хватило». Глаза прищурились. Сами собой. Вот сволочи. Что отец, что Дамиан. «Приручить», значит. То есть, это цирк с отбором невест. Часть плана по приручению? «Нет, я не убью». В конце концов я выйду за него замуж и испорчу это коронованной сволочи остаток его жизни, а до того момента знатно развлекусь. Что здесь делает Стив? Вспомнил я еще кое-что. Мой драгоценный старший братец внезапно оказался в доме Дмиана. правда подлечинный. Но чтобы я и не узнала собственного брата? Не знаю. Пожалуй, плечами Виолетта. Это тебе у него надо спрашивать. «Моя подружка и мой брат были официально помолвлены и собирались пожениться примерно за месяц до моего побега». Судя по отсутствию на запястьях Виолетты татуировки с брачными браслетами, свадьба не состоялась. «Вы с ним поругались?» — приподняла я брови. Виолетта недоуменно посмотрела на меня, затем перевела взгляд на свои руки и покачала головой. «Мы решили пожениться, когда ты вернешься». «Идиоты!» Столько лет ждать. По местному этикету все сроки помолвки давно уже прошли. Эта парочка могла считать себя свободными существами и поглядывать на сторону. Да и Виолетту давно местные кумушки-сплетницы записали в старые девы. А жаль, кровожадно протянула я. Так осталась бы богатой молодой вдовушкой. Уверена, тебя быстро выдали бы замуж повторно. Виолетта улыбнулась. Твое чувство юмора не изменилось. «С чего бы ему меняться?» – проворчала я, когда вокруг одни козлы и изменники. «Что? Что ты смотришь? Там, в другом мире, мне тоже жених изменил. И тоже почти у алтаря. Блин! С другой бабой в постели застала! И я вот сейчас думаю, сам ли? Или помог кто? Второй вариант вполне возможен, кстати». Наш прекрасный ликий лорд, насколько мне известно, разной магией владеет. И никакими приемами ради своей цели не брезгует. Мог и внушить, что и порошок в еду подсыпать. Хотя сейчас уже не важно. Я в любом случае довольно быстро стану вдовой после замужества. Нет, хмыкнул Виолетта. Ты все же изменилась, и довольно сильно. Но это видно только при близком общении с тобой. Раньше ты не была настолько жаждущей крови. Я не крови жду, а отмщения, — отрезала я. Собрались три обормоты, решили за меня, как мне дальше жить, и даже не подумали моим мнением поинтересоваться, словно я бессловесное животное, которое можно заставить сделать что угодно. Витария. Угу, я. Я раздраженно передернул плечами. Давно уже я. С рождения, между прочим. Знаешь,. Тот мир, в котором я жила несколько лет, довольно быстро приучает не мямлить и мяться, отвечать ударом на удар, иначе тебя элементарно растопчут. Но здесь я бить не буду, просто немного попорчу жизнь и отцу, и брату, и бывшему жениху». В ответ красноречивое молчание. Мои действия не одобрялись. Впрочем, с характером Виолетты и неудивительно. Ей бы все подчиняться и соглашаться. Другой жизни она не знает и не хочет знать. Ее и так все устраивает. Мы с Виолеттой расстались минут через 10-15, подробно обговорив некие определенные моменты. Я клятвенно пообещала ей, что слишком уж нарываться не буду, но благоразумно не уточнила степень этого «слишком». А Ю попросила не докладывать Стивену о каждом моем шаге и вздохе. Завтра она должна была возвращаться к себе вместе с родителями которые тоже приехали на скачки. Я же оставалась здесь, в роли домоправительницы, как и планировала. И я собиралась основательно развлечься, отомстить этой троице за мои потрепанные нервы. Выйдя от Виолетты, я все же вспомнила о своих обязанностях, тщательно проверила комнаты гостей, удостоверилась, что они достаточно чисто убраны, а затем вернулась на кухню. «Кого и где ты успела расчленить?» Ехидно поинтересовался сидевший за столом Витор. «Вывод. Сдерживать эмоции у меня все же не получается. Как я не стараюсь?» Хорошо знающие меня окружающие начинают задавать неудобные вопросы. «Найдете тело? Узнаете!» Раздраженно ответила я и плюхнулась на стул. «Арсан, у нас есть что-нибудь, что нервы успокаивало бы? Ни алкоголь и ни таблетки?» Арсан кивнул. И через несколько минут передо мной на столе стоял раршах. Успокоительный, безалкогольный напиток на травах. Довольно сильное средство. Если выпить пару кружек, можно проспать сутки напролет. Ну, это мне. Надумянна тоже подействует. Но успокоить часа на четыре, не больше. Но пары кружек и не было нужно. Мне хватило и одной. Следовало сначала успокоиться, а затем уже все тщательно обдумать.